Прежде чем срывать бумагу, надо было самым тщательным образом обследовать печать. Теперь уже поздно. Он откинулся на спинку кресла, нахмурился. Старшина Хун с интересом рассматривал лаковую шкатулку. Судя по размерам и форме, я бы сказал, что она вполне годится для хранения документов. Судья дикий внул. Что ж, вздохнул он, это лучше, чем ничего. Покойный судья должно быть положил в нее какие-то важные бумаги, более важные, чем те, что держал в ящиках стола. Где девушка хранила шкатулку?» «В своей каюте между кроватью и стенкой», — без промедления ответил Дзяудай. «Понятно», — сухо молвил судьяди пристально глядя на него. «Она уберела меня торопливо», — продолжил Дзяудай, пытаясь скрыть свое смущение, что никому не говорила о шкатулке никому не показывала. Однако она не скрывала, что в ее отсутствии другие девушки пользовались ее каютой и что обслуга и гости заходят туда беспрепятственно». А это значит, что даже если ваша девушка сказала правду, в сущности, кто угодно мог обнаружить пакет. Опять мы в тупике. Некоторое время судья размышлял, затем пожал плечами и встал. Ладно, просматривая библиотеку судей, я нашел записную книжку. Взгляните, может быть, вы что-нибудь в этом поймете. Он выдвинул ящик и подал книжку Мажуну. Тот стал листать ее, а Дзеодай смотрел из-за плеча. Покачав головой, силач вернул книжку судье. «Ежели надо, мы вам скрутим любого головореза. Это нам судья расплюнуть, — пообещал он. А ворочать мозгами на этом мы с другом не мастаки. Нам бы работенку какая попроще. Прежде чем брать преступника, мне надо его найти, — невесело улыбнулся судья. Но не беспокойтесь, будет вам работа этой ночью, как раз по вам». «По некоторым причинам мне необходимо обследовать задний притвор храма Белого облака, но никто не должен узнать об этом. Посмотрите на карту и скажите, как это можно сделать». Мажун и Дзео Дай склонили головы над картой. Судья Ди, вводя по ней пальцем, сказал, «Смотрите, храм находится к востоку от города, на другом берегу протоки, к югу от Корейского квартала. Тан сказал мне, что задний притвор храма расположен прямо за стеной» а снаружи — холм, покрытый густым лесом. Через стену можно перелезть, — заметил Мажун. А вот как добраться до храма, чтобы никто не заметил? Ночью-то народу немного, стражники в восточных воротах по всему городу разнесут, коль увидят нас в столь неурочное время. Зяудай, посмотрев на карту, предложил. Можно взять лодку на прокат возле того заведения, где мы встретили Покая. «Мажун — отличный гребец, он пройдет по каналу до поломанной решетки и потом на ту сторону протоки. А дальше как повезет!» «Кажется, мысль неплохая», — сказал судья Дей. «Я только надену охотничье платье, и мы выходим». Четыре человека покинули двор управы через боковые ворота и двинулись на юг по главной улице. Погода улучшилась, луна сияла в небе. Они нашли лодку, причаленную позади питейного заведения, взяли ее, заплатив за прокат». Мажун и вправду оказался искусным гребцом Он ловко довел Латчонку до проема в стене, он же нашел дыру в решетке. Пройдя там, он погнал Латчонку вдоль плавучих веселых домов, затем, добравшись до последнего, резко повернул на восток и пересек протоку. На противоположном берегу выбрали место, заросшее густыми кустами, и причалили. Судья со старшиной Хоном вышли, а Мажун с Дзяодаем вытянули лодку на берег и спрятали под кустами. «Лучше бы старине хуну подождать здесь», — сказал мажон «Посудину нельзя оставлять без присмотра, да и дорожка предстоит нам не негладкая». Судья Ди кивнул. Мажун с Дзяудаем двинулись сквозь заросли, судья следом. У обоченной дороги Мажун предостерегающе поднял руку и раздвинул ветки, указал на поросший густым лесом склон холма по ту сторону. Слева, на некотором расстоянии, виднелась мраморная сторожка у врат храма Белого облака. «Никого не видать», — шепнул Мажун. «Бежим». По другую сторону дороги, под деревьями, стояла непроглядная тьма. Мажун вел судью Ди за руку, помогая ему продираться через густой подлесок. Дзяудай, обогнав их, уже поднимался по левому склону, двигался он почти бесшумно. Это был тяжкий подъем». Они то карабкались по узким крутым тропинкам, то продирались сквозь заросли деревьев. Скоро судья потерял всякое представление о сторонах света, но его вожатые бывалые лесные следопыты уверенно продвигались вперед.